Был у меня один знакомый, Адья Шаран, из бывших учеников Ошо. Когда-то он работал менеджером крупной фирмы, в связи с бизнесом много путешествовал. После того, как Ошо оставил тело, он принял посвящение в Акхору у одного тантрика в Бихаре. Мы достаточно долго с ним общались. Он рассказывал одну занятную вещь про тень. Как-то ему встретился один Баба, который развлекал народ следующим образом. Он ставил ведро — и предлагал зрителям сделать какой-нибудь заказ. Человек, который заказывал, к примеру, определенные конфеты, клал деньги в ведро. Баба окидывал сверху тряпку, которая через минут 15-20 снималась, и в ведре оказывались конфеты заказанного сорта, а денег, соответственно, не было. Адья Шаран спросил у Бабы, как добиться таких способностей. Тот ответил, что на самом деле все делает не он, а его тень. Этого можно достичь следующим образом. В течение сорока одного дня нужно сидеть спиной к солнцу по часу утром и вечером и смотреть свои тени в затылок. Желательно как можно реже моргать, а еще лучше не моргать вообще. Как почувствуешь, что у тебя есть с тенью контакт, захватить ее и поднять вверх взглядом. Когда тень встанет перед тобой, ей можно заказывать принести что-либо. Баба считал, что таким образом можно добыть предметы весом до килограмма.